Глава семнадцатая. Не могу ответить. Опускаю глаза и вцепляюсь пальцами в ручку чашки. Наверное, надави я сильнее, и весь стол был бы уже в осколках. Почему ты не в сборной, красивая? Раздается резкий вопрос, и я смотрю в черную бездну. Слишком резко, неожиданно, и вот меня смятение окутывает, когда отвечаю тихо. Моя спортивная карьера закончилась падением и травмой. Я не хочу говорить об этом. Все в прошлом. Поднимать эту тему, только рану бередить, ничего не изменить. Тереблю пальцы, провожу ногтями по мозолям на ладонях. Делаю себе больно, отвлекаю от той незаживающей раны, которая живет в сердце. Сколько лет прошло, а меня не отпускает. Да и вряд ли отпустит. Есть такая боль, фантомная. Она не покидает ни на секунду, и ты учишься жить вместе с ней, привыкаешь. Корежит тебя уже не так, как поначалу, но все внутри свербит и свербит. Я просто приняла свою боль и в какой-то момент продолжила жить. — Посмотри на меня, Белла! — бархатный голос имеет оттенок стали. Мне приказывают, и я подчиняюсь. Смотрю на мужчину с вызовом. Я не готова делиться своей болью ни с кем. А судя по тем вопросам, которые продолжает задавать Кириан, жалеть меня никто не собирается, и я благодарна за это. Пусть так, жестоко, больно, но на равных. «Ты сорвалась, Белла?» Да. Прищуривается, и в уголках глаз собираются веселые лучики морщинок. Ему подходит. Этот мужчина похож на благородный коньяк. Чем больше выдержка, тем богаче вкус. «Причина падения...» — режет меня словами, пытается добраться до сути. Зачем ему это? Любопытство? Нет. Скорее хочет понять, что за кадр собирается взять на работу. Рука соскользнула с перекладины, отвечаю ровно. Улыбается и от чего-то становится очень страшно. От него изморозью веет, и мне вдруг кажется, что он убивал. Это холодное лезвие проскальзывает в интонациях и черном глубоком взгляде. На мгновение пелена, будто слетает, и я замираю перед опасным хищником. С таким вымороженным лицом хребты переламывают. «Соскользнула?» Слово растягивает, на вкус пробует, а я под столом сильнее коленки сжимаю. Всё тело ноет, и я не могу понять своих ощущений. Меня то в жар бросает, то в холод. Не отвечаю. Мне нечего сказать, некого обвинять. Спорт жесток. Каждый борется за своё место под солнцем, прямо как в жизни». Темная у тебя история, Изабель, прищуривается сильнее. Опасный. Такие мужчины просто бомба замедленного действия. Они притягивают к себе и бьют на повал. Не то чтобы опыт у меня огромный. Он у меня как раз скудный и далеко не радужный, заставляющий чувствовать свою ущербность и неполноценность. Но здесь... Я просто чувствую, что от она лучше держаться на километровом расстоянии. «Родители где?» — опять вопрос. Допрос продолжается, а магнетизм мужчины не дает не ответить на поставленные вопросы. «Мои родители — учителя в школе, зарплата небольшая, живут в маленьком городке. Для меня там перспектив нет». Я помогаю им, но ехать сюда они отказываются. Замолкаю и смотрю в черные глаза с вызовом. Странная девочка, ты такое жилье имеешь. Продай, купи что-то полегче и живи, не зашиваясь с кредитами. Почему не пошла по легкому пути? Он прыгает с вопроса на вопрос, заходит с разных сторон и не дает собраться с мыслями. Рикошетит. Тактика у него. Может, следователем был. Очень давно, целую жизнь назад, я жила в ожившей мечте. Я получала гонорары и покрывала кредит. Хватало на все. Но потом все изменилось. Квартиру пришлось сдать, но даже этих денег не хватает, чтобы выплачивать ежемесячный взнос. Значительная часть зарплаты уходит туда же. Улыбаюсь грустно. «Вы не первый, кто это говорит, господин Кириан. И умом я понимаю, что это наилегчайший путь. Но тут другое. Эта квартира — то, что осталось от прошлого. Моё обещание, которое я дала себе однажды, моя несбывшаяся мечта. И, честно говоря, мне осталось пару лет повкалывать, чтобы полностью ее отбить». Смотрю в черные непроницаемые глаза и играю со своими пальцами. Считайте это блажью меркантильной девчонки, добавляю, так как мужчина молчит. Вам не понять моего желания оставить себе частичку мечты. Делает затяжку и откидывает голову к потолку, выпуская клубы дыма очень ароматного, заставляющего принюхиваться горьковато-сладковатому запаху. И заворожённо смотреть, как обрисовывается крупный кадык и напрягаются жилы на шее. Останавливает на мне темный взгляд. Кажется, у гора есть особенность не договаривать. Отчего же, красивая? Я знаю, что такое воевать за мечту. Сказано это предложение таким тоном, что я на секундочку торможу. До безумия хочется узнать историю этого харизматичного мужчины с дикой энергетикой. Взрослая девочка, понимаю, как он на меня действует, и это на меня, весьма скромную в интимном плане и закомплексованную. А что говорить о раскованных красотках, которых у него в гареме, наверное, не пересчитать. И все же я бы послушала его историю, от чего-то кажется что этот сильный мужчина прошел сквозь пламя. Он знает, как закаляется сталь. Допустим, все эти проблемы у тебя были давно. Но что произошло такое, что заставило тебя позвонить? Задает очередной вопрос и вгоняет меня в смятение. Я не успеваю ухватывать нить его мысли. Он просто взрывает всю мою выдержку. Вздыхаю. Кажется, что под микроскопом рассматривает. Или просто не верит ни единому моему слову. Поэтому отвечаю как есть. Что утаивать? У меня просрочка по кредиту три месяца. Мой парень забывал вовремя переводить деньги в банк. Мне грозят судом. Если в ближайшие дни я не выплачу штраф, все потеряю. Так что выбирать не приходится». Выкладываю все как на духу, уверенная, что этот мужчина проверит достоверность моих слов. Зачем врать? Да, наивная дура, верящая человеку, которого считала семьей. Я ведь, да ладно уж, что вспоминать? Еще один безжалостный урок относительно доверия. Делает глоток и играет бокалом. «Проблемы появились, и ты решила прийти ко мне». Интонации сплошной лед, Не понять ничего. То ли осуждает, то ли ему наплевать. А я замираю. Рассматриваю, как Кириан подтягивает из хрустального бокала виски и затягивается сигарой. Непривычный запах. Вишня и дерево. Пудоражит. «Да, у меня есть причины прийти к вам» сжимаю пальцы и впиваюсь ногтями в собственную плоть до боли, так что следы полумесяцев остаются на внутренней поверхности ладоней. У меня нет другого выхода. Восточный мужчина с глубоким цепким взглядом осматривает меня не таясь, а я залипаю на хищном профиле и смоляных волосах. Интересно, откуда он? Какие корни? Необычный мужчина». Все в нем привлекает внимание и во всем сквозит сдерживаемый суровый лоск. Лучше меня танцовщицы вам не найти, уверяю вас. Проговариваю совсем глухо. Самонадеянно. Хочу посмотреть, что умеешь. Взглядом указывает на сцену. Собираюсь силами и добавляю уверенно. Я готова. Только раздеваться до гола не буду. Смотрит внимательно и припечатывает бетоном. «Ты разденешься!» Глубокий голос обволакивает и щелкает ударом хлыста по нервам. Интонации немного хрипловатые, сам голос густой, проникновенный, заставляющий замереть на секунду. Воздух заканчивается в груди, и я не знаю, что ответить. Опускаю взгляд на остывающий кофе, чтобы собраться с мыслями и силами. Мужчина напротив следит за мной, чувствую, хоть и не смотрю в его сторону. И где-то глубоко во мне надрывно кричит девчонка в отчаянии и обиде. Но ледышка не зря имеет свое прозвище. Делаю глоток приготовленного на славу кофе и бросаюсь в омут. Не оставляю попыток выплыть из той трясины, в которую меня затягивает». Я смогу удивить своего зрителя и без обнажения. Отвечаю уверенно, потому что это факт. Моя уверенность имеет свои причины. Улыбается Белозуба, чуть вскинув смоляную бровь. Передо мной взрослый мужчина, опытный. Такие продают и покупают по щелчку пальцев. Кроме того, что ты будешь танцевать абсолютно голой, Белла... Ты пойдешь в определенный список коктейлей. Протягивает мне лист, который я машинально забираю, и на тиснённой бумаге читаю непонятную по смыслу фразу. «Крейзи меню» под названием «Перечень странных коктейлей». Никогда такого не видела. А цены, стоящие рядом, поражают. Заставляют оторваться от листка и с шоком смотреть в смуглое скульптурное лицо. Ловлю на себе изучающий взгляд черных глаз. Этот мужчина опасен. Он заставляет замереть и затаить дыхание. Магнетизм, энергетика, аура подчинения. В нем все доминирует. Даже то, как надменно рассматривают меня эти черные ониксы, во всем сквозит порог и присыщенность. Смотрю в черную бездну миндалевидных глаз, которая раскидывает передо мной свои радушные объятия. догадка бьет прямо в сердце. он предлагает стать мне. я даже не понимаю, как встаю. хочется заплакать от подступившего к горлу кома. бесчувственное животное. и я тут еще ему все рассказывала. хочется замахнуться и вылить в надменное лицо все содержимое чашки. смотрю на нее и понимаю, что нечего выливать. Кофе я, оказывается, выпила и даже не заметила этого. Не могу оставаться здесь ни секунды. Плохая была идея прийти к нему. Не могу здесь больше находиться. Мне больно. Сколько же еще ран должно получить мое глупое сердце перед тем, как окончательно разучиться доверять людям? «Белла!» Слышу бархатистый голос и резко втягиваю воздух. Разворачиваюсь на пятках и бегу прочь из этого дорогущего клуба, где властвует хозяин порока».